«Интерлюдия четвертая. 21 июня 1965 года». «Вы сказали, что прибудете через сорок лет», — сказал шерх с осуждением, глядя на проекцию Маньера. «С момента оговоренного срока минуло три года. Каждый вассал первого звена оставлял в зале Совета своих наблюдателей, которые только что исчезли, чтобы предупредить дипломатов своих цивилизаций». «Обстоятельства сильнее нас», — проговорил наемник. «Оперечить воле Высших у меня нет ни права, ни возможности. Сегодняшняя встреча будет последней перед открытием силы для землян». «Почему?» — односложно спросил Геруант. «Он всегда присутствовал на совещании, так как являлся единым организмом, разбросанным по всему сегменту Вселенной». Сперва появился Архил, а следом за ним — и Илейк. Безмолвный пятый отстал на несколько секунд, а потом материализовался Сэрн-Сим. «Я был уверен, что больше никогда не увижу представителей этих многоножек», подумал старший, глядя на дипломатов, которые в спешке занимали свои места. «И почему я отрезан от остального мира? Уверен, что прошлая выходка не могла закончиться обычным прощением». С землянами возникли трудности», — начал доклад наемник. «Они дошли до технологии расщепления атома». «Так быстро?» — удивленно перебил Шерх. «Но ведь уровень их развития не должен позволить...» «Они быстро прогрессируют», — прервал рассуждение Маньер. «Очень быстро. И этот прогресс чуть не стоил им жизни. Нам пришлось вмешаться в ход их истории, и сделали мы это без позволения высших». «Что у них произошло?» — спросил Лейк. «Когда вернется канал передачи данных? Как часто вы будете выходить на связь?» «Не имело смысла отвечать на вопрос Шерха, раз приходится повторяться. Хорошо, что теперь все в сборе, а великие аналитики молодцы, смотрят в корень проблемы», — подумал старший и проговорил. «Выход на связь больше не произойдет. Мы не можем взаимодействовать, так что нужно договориться сейчас, когда мы применим рихтерские аксессуары. Я напомню, что без инициализации все люди уничтожат друг друга». «Мы определили, что максимальное количество дней, на протяжении которых они смогут сохранять рассудок, — десять». «Так давайте после совещания и начнем», — предложил Сарнсим. «Сто лет ничего не изменит. Они уже отрезаны от силы пять тысяч лет». «У нас в любом случае будет только одна попытка, так что торопиться нет смысла. Вы должны будете проанализировать всю информацию, которую я вам предоставлю», — ответил Маньяр и вам придется работать только с этими данными. Других больше не будет.